Глава седьмая. Золотые слитки. Часть 3. Сюэсянь волновался, что лысый осел слишком туп, чтобы осознать все значение одного лишь укола. Потому, когда дурачок Лючун отвернулся, немедля ни секунды поднял свое бумажное лицо и, не мигая, уставился на светошу широко раскрытыми выведенными чернилами глазами. В конце концов, нарисованные, совсем не такие живые, как настоящие, А рисунок глаз Сюэсяня, к тому же и неплохим назвать, значило бы преувеличить, что говорить о том, что от идеала он был далек. Эти глаза не отражали и половины интеллекта и одухотворенности реального человека. После слишком сильного укола Сюаньминь опустил ледяной взгляд, намереваясь предупредить неугомонное злобное отродье, как вдруг, совершенно неожиданно, столкнулся с этими нарисованными глазами в горловине мешочка. Выставленный живот, лишенный всякого выражения глаза, точно покойник, затаивший обиду. Сюаньмин промолчал. В пути он поймал злых духов, призраков и прочей нечисти не так, чтобы очень много, однако же и немало. Большинство отчаянно сопротивлялись перед поимкой, но после становились покорными и преисполненными уважения. В благоговейном страхе ожидали, когда их отправят в дальнейший путь. Беспокойно, подобно Сюэсяню, Словно не имея ни малейшего понятия о манерах, то и дело норовя подраться, пойманным не вел себя прежде никто. Сюэйминь, однако, отметил, что в каждом жесте этого злобного создания столько выражения и красок, что оно могло бы дать целое представление в одиночку. Он скользнул взглядом по бумажному наглецу и достал его из поясного мешочка, зажав между двумя пальцами. Сюэйсянь молчал, внутренне негодуя. «Я, я с тобой забыли, еще не закончил». Пальцы Сюаньминя совсем не выглядели так, словно он жил на улицах. Идеально прямые, тонкие, опрятные, казалось, они никогда не знали грязи. Не было похоже, что они принадлежат буддийскому монаху, выросшему в храме среди гор. И, конечно, таких не бывало у скитающихся монахов. Скорее, у особ благородных кровей, аристократов и принцев. Впрочем, прямо сейчас Сюэсянь ничего такого не заметил. Не был настроен замечать подобное. Сюаньминь поднес зажатого между пальцами бумажного наглеца на цунь ближе к лючуну. Цунь – наименьшая единица в традиционной китайской системе измерения расстояний. Равен от 3,33 до 3,73 см. Есть также анатомический цунь, если брать простые методы. Может определяться длиной второй фаланги среднего пальца в согнутом состоянии либо шириной большого пальца по линии ногтевого ложа. — Только ко мне вернется власть над громом, я найду тебя и поражу молнией, отправлю на встречу с предками. С этим безразлично спросил Сюаньминь Лючуна. — Если я не поджарю тебя молниями до угольков, пусть меня зовут Четырехногим Червем. М -м -м. Лючун с усилием кивнул и глуповато улыбнулся. «Ты еще и смеешься?» Как раз когда дурачок протянул руку, чтобы взять бумагу, Сюаньмин все же покачал головой и с непоколебимым видом сказал «Нет». «А ты все же знаешь свое место». Все это время Сюэсянь мысленно метал гром и молнии и теперь разом лишился всяких сил. Изначально напряженно вытянувшийся, он поник в мгновение, обмяк, повиснув меж кончиков пальцев Сюаньмини от частичного паралича прямиком к полному. Лючун очень серьезно посмотрел на Сюань Миня и кивнул, пусть и с некоторым сожалением. Он не слишком понимал, как строятся отношения между людьми, и ничего не знал о таких понятиях, как деликатность или скрытность. Сожаление ясно читалось у него на лице. Отсталому человеку каждое движение дается медленнее, чем обычному. Ловкости меньше, а сил куда больше. Удерживать взгляд, разговаривать, кивать или качать головой – все требует значительных усилий. Неуклюже, но трогает до глубины души. осянь свисал между пальцев Сюаньминя, как вареная лапша. Он скользнул взглядом по лицу лючуна и дальше, не возвращаясь. Ему казалось, что этот дурачок может быть ядовитым, способным отравлять людей, чтобы они становились такими же глупыми, как он сам. Сюэсянь боялся, что если еще хоть раз посмотрит на него, то прыгнет, как сумасшедший, прямо дурачку в руки. Вот так смеху было бы. Впрочем, к его удивлению, лысый осел оказался еще при этого дурачка. Он не только полностью проигнорировал сожаление на лице последнего, но и, позабыв о всяких манерах, шагнул к его комнате. К счастью, прежде чем войти, этот цветоша все же сумел вспомнить о таких вещах, как этикет и достоинство со стыдом и кивнул чуму дурачку, выражая свое намерение. Сюэсянь молчал, поражаясь про себя. — Ты умрешь, если скажешь еще пару слов? Да если этот дурачок поймет смысл кивка, я возьму твое родовое имя. Прежде чем он успел озвучить свою язвительную насмешку, Лючун уже зашел в комнату первым и радостно помахал Сюаньминю. — Входи! Он выглядел точно как ребенок, что нашел с кем поиграть. Сюэсянь скривил рот, словно от зубной боли, и про себя решил. «Кажется, мне все-таки лучше притихнуть». После нескольких попыток вырваться, это злобное создание в руках Сюань Миня наконец успокоилось, приняв свое положение. Лючун распахнул приоткрытую дверь до конца, и теперь комнату можно было рассмотреть беспрепятственно. Золотые слитки из на желтой бумаги оказались отнюдь не только там, где Сюэсянь увидел их раньше. И не только рядом с дверью. Беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить. Комната заполнена именно столько, что едва найдется место постоять. Советник Лю казался очень расстроенным. Едва увидев, как выглядит комната младшего сына, он, не меняясь в лице, отвернулся. Он явно не намеревался входить и стоял в джане от двери, заложив руки за спину. Один джан равен 3,3 метра его, вероятно, раздирали сомнения. С одной стороны, он надеялся, что Сюаньминь помог бы привести к гармонии фэншуй дома. С другой, ему хотелось поскорее избавиться от этого буддийского монаха, что ровным счетом ничего не смыслил в мирских делах и человеческих взаимоотношениях. Любой, кто понимал выразительные взгляды, к этому времени вел бы себя сдержаннее, чтобы не беспокоить его. Но этот монах решительно не понимал. Не только не понимал, но и не удосуживался взглянуть на других. Советник Люх готов был умереть от злости. Где бы он ни стоял, Сюаньминю было совершенно все равно. Он мог встать, как бамбуковый шест, еще в десяти джанах отсюда. Это не помешало бы Сюаньминю войти. Комната Лючуна была обставлена до крайности просто, совсем не для старшего молодого господина в поместье советника. На самом деле она не подходила даже для слуг. В общем, в ней был только один стол на четырех человек, два деревянных стула и постель, для Лючуна слишком узкая. Вся комнатка была размером с ладонь, с панцирь улитки, и при этом посередине все же стояла перегородка, разделяющая постель и стол со стульями, отчего помещение оказалось еще теснее. Кто знает, сколько лет уже использовалась мебель из этой комнаты. Все было чрезвычайно старым, пропитавшимся пылью, потемневшим от времени. Единственным, что еще сохраняло цвет, оказались, как ни странно, заполнившие все пространство кучи золотых слитков из на желтой бумаги. Сюаминь протянул руку и взял один, рассматривая со всех сторон. Повиснув лицом вверх между пальцев другой руки Сюаньминя, Сюэсянь оказался рядом со слитком и мог отчетливо разглядеть нижнюю его часть. Там было написано всего три слова «Отец», «Сумерки», «Сумерки». Что за чушь непроходимая? Только выругавшись, он понял, что это на самом деле не три иероглифа, написанных вертикально, а один, папа. Просто этот дурачок неловок в письме и линии слишком далеко друг от друга. Вот и все. Увидев этот слиток, он вдруг понял, что у советника Алю есть веская причина смотреть на сына так. Записать имя живого человека на бумажном золотом слитке все равно, что проклясть. Впрочем, стоило взглянуть на совершенно бестолковый вид лючуна, как становилось ясно, что он сделал это, вероятно, просто для развлечения. Однако совсем скоро Сюэсянь отказался от последней мысли. Потому что Сюаминь взял подряд еще несколько бумажных золотых слитков. И у всех на нижней части на удивление оказался написан иероглиф. Все так же по-детски неловко. Каждое легко было разделить на несколько символов. Изнывая от скуки... Сюэсянь считал мысленно. Семь слитков, два — отец сумерки-сумерки, три — девушка хорошая и еще два — без единой черточки. Что за пристрастие такое? Хотя по слиткам, что поднял Сюаньминь, Сюэсянь более-менее разобрался, как различать их. Этот лючун был глупцом и, тем не менее, умел систематизировать. Груда у двери, вероятно, была полностью отведена под отец «сумерки-сумерки», то есть под записанного таким образом папу, советник Алю. Груда у стола вся была подписана для матери. Разбросанные по полу, должно быть, все пока оставались незаполненными. Если так, для кого куча рядом с постелью? Очевидно, Сюэсянь был не единственным, кто подумал об этом. Сюаминь окинул взглядом груды во внешней комнате, а затем шагнул во внутреннюю, к постели. Стоило ему войти во внутреннюю комнату, как Сюэсянь тут же чихнул, задохнувшись инской цы, ударившей прямо в лицо. Лючун уставился на ничего не выражающее лицо Сюаньминя, а спустя мгновение бестолково перевел взгляд на его руку, видимо, не понимая, как чихание могло исходить от пальцев. Правда, и Сюаньминю, и Сюэсяню было не до того, чтобы обращать внимание на действия лючуна. Они оба были ошеломлены тем, насколько тяжелой здесь оказалась энергия инь, и, не сговариваясь, одновременно посмотрели на кучу бумажных золотых слитков у постели. Сюаньминь, хмурясь, подошел ближе и поднял один, чтобы рассмотреть. В этот раз на нижней части не было написано «ни папа, ни мать». Там оказалось большое округлое пятно. Похоже, Лю Чун писал что-то более сложное, но в итоге все слилось. Сюаньмин взял еще несколько слитков, но каждый выглядел так же. И все-таки на одном надпись оказалась не настолько смазанной. И Сюаньминь, пусть и с трудом, сумел различить большую часть иероглифа Лю. Сюаньминь знал о семье советника Лю совсем мало, и, глядя на этот иероглиф, мог подумать только о самом советнике Лю и о двух его сыновьях. Но очертания пятна не походили ни на Люсюй, ни на Лючун или Людзинь. Как раз когда он наклонился, чтобы взять еще один слиток, нечто выкатилось из его поясного мешочка. Это нечто воскликнуло «Ауч!», выкатившись прямиком на верхушку кучи бумажных золотых слитков. Приземлившись, оно раздулось, как мешочек из вологей кожи, внезапно увеличилось еще и обернулось живым человеком. Кожа этого человека была бледной, под глазами залегли зеленоватые тени, а сам он выглядел изнуренным, как ученый. Это был никто иной, как Дзян Шиннин. Он, похоже, даже не думал о том, как из бумажного человечка превратился в обычного, и спросил ошеломленно. — Почему я оказался внизу? Видя, что Лю Чун не зарыдал в испуге от появившегося из ниоткуда человека, Сюэсянь тоже перестал притворяться и ответил. Потому что здесь слишком много энергии инь. В конце концов, призраки любят инь. Именно поэтому дзян Шинин не может и шлохнуться днем, когда преобладает энергия Ян. Но в комнате Лючуна иньская Ци даже тяжелее, чем среди древних могильных холмов настоящее раздолье для дзян-шинина. Но как в таком избытке энергии инь, безо всяких проблем смог жить Лючун? Крайне странно. Тогда как ты не выкатился? Спросил Шинин с сомнением. Сюэ Сянь сказал раздраженно. Я так уж вышла, не умер, и мы с тобой, уважаемый, ни в одной лодке. Если не умер, почему тогда так цепляешься за клочок бумаги? Дзян Нин подумал, что этот все должно быть не вполне здоров на голову. Если ты не призрак, у тебя определенно должно быть тело. Если же у тебя есть тело, то как нужно заскучать, чтобы выдернуть из него душу и жить в листе бумаги? Если дело не в проблемах с головой, то в чем еще?» исянь свисая с кончиков пальцев Сюаньмини, ответил вяло. «А тебе все надо знать? Чем болтать, лучше бы поднялся сразу». Этот чахоточный ученый в конце концов обернулся живым человеком в одно мгновение, и пусть даже он был худым, как жертв, а все же весил не так и мало. Бумажным золотым слитком не выдержать никакого веса, и когда он выкатился на них, большая часть золотой горы мгновенно сравнялась с землей. Оглядевшись и обнаружив, на чем сидит, Дзян Шинин испуганно подпрыгнул и протянул сложенные руки к Лючуну в извинении. Виноват, виноват! Пока он возился, пытаясь встать, Лючун, ошеломленно стоявший в стороне, наконец отреагировал. Увидев разбросанные по полу раздавленные бумажные золотые слитки, он вдруг взвыл а, -а, -а, -а! Не заботясь о манерах, оттолкнул Дзян Шинь Нина и, встав на колени, склонился к самому полу, собирая и складывая заново помятые слитки. Сил у дурачка было куда больше, чем у обычного человека, и Дзян Шиннин, конечно, не мог сопротивляться толчку. Он тут же покатился в сторону, пока, наконец, не ударился о деревянный комод. Комод сдвинулся на несколько цуней и с грохотом столкнулся со стеной. Растрепанный с ног до головы после падения, Дзян Шэнин упирался в пол, пытаясь встать, чтобы помочь лючуну складывать слитки в знак сожаления. Но едва он напрягся изо всех сил, как тут же зашипел сквозь зубы и резко отдернул руку. Едва он раскрыл ладонь, стало видно, что на ней дыра. Она заставила поморщиться от боли, но не кровоточила. Таковым было бумажное тело. Оно позволяло блуждающей душе умершего ходить по земле, касаться материальных предметов, действовать почти как живой человек. Однако же его было крайне легко повредить. «Почему гвозди даже под комодом?» Заворчал Дзян Шинин расстроенно, а затем, повернувшись к Сюэсяню, буркнул. «В следующий раз, если следующий раз будет, не мог бы ты использовать ни бумагу, а воловью кожу. — Тогда, может, сразу человеческую? — спросил Сюэсянь. Дзянши не ответил. Лицо Сюаньмини по-прежнему не выражало ни единой эмоции, но пальцы слегка сдвинулись, прижавшись аккурат к рту именуемого Сюэ, чтобы это беспокойное злобное создание прекратило болтать безумолку. — Хм. Странно. Под этим гвоздем лист бумаги. Поднимаясь, Дзян Шиннин бросил взгляд туда, где повредил руку, и краем глаза заметил что-то странное. Услышав его, Сюаньмин нахмурил брови и приподняв край монашеских одежд, присел на корточки. Комод, сдвинувшись от толчка, обнажил небольшой участок пола, из которого торчал острый угол. Сюаньминь просто оторвал край подола монашеских одежд и несколько раз протер белоснежной холстиной верхушку угла, когда слой грязи был убран. Острый кончик стал виден отчетливо. Гвоздь, судя по маслянисто-желтому цвету, был медным и по бокам имел три вертикальных выступа. Если скопился такой слой грязи, этот медный гвоздь пробыл здесь по меньшей мере два-три года. Однако же на нем не было и следа ржавчины, он сиял как новый. Очевидно, он не был обычным. Что еще важнее, он удерживал необычный лист бумаги. Сюаньминь нахмурился и, опустив взгляд, белоснежной холстиной вытер с листа толстый слой пыли. Как и ожидалось, бумага оказалась желтой, и на ней, киноварью, был выведен замысловатый рисунок. Даже не понимая содержания, можно было догадаться, что это. Дзян Шиннин сначала оцепенел, но затем подвинул комод в сторону, открывая больше пола. На участке, что прежде закрывал комод, всего было три медных гвоздя с желтыми талисманами. Каждый указывал в определенном направлении — юго-запад, северо-восток и северо-запад. «Это... что это за талисманы? Для долгой жизни и крепкого здоровья?» Дзян Шиннин уставился на них на мгновение и почувствовал, как его тело необъяснимым образом становится теплее. Это было странно. Все же с тех пор, как жизнь его окончилась, и он стал лишь блуждающим призраком, он больше не чувствовал тепла. В любое время года с головы до ног его окутывал холод, какой бывает во время снегопада, и он успел привыкнуть к этому. От внезапного жара ему вмиг стало неуютно, так что он неуверенно отступил на несколько шагов в сторону. Сюэсянь всегда любил подшучивать над ним, но сейчас его рот был зажат, и он не смог бы открыть его при всем желании. В итоге, когда Дзян Шинин задал вопрос, ему долго никто не отвечал, весьма смущающе. Лишь закончив изучать содержимое всех трех талисманов, Сюаньминь ответил тихо и коротко. «Построение фэншуй». «Да неужели?» Услышав повторяющийся шум в комнате, советник Лю уже не мог просто ждать. Он заглянул через дверь, а затем не удержался и все же подошел к ней ближе. «Учитель, только что кто-то с чем-то столкнулся? Это, конечно, мой глупый сын создает проблемы». Он, похоже, крайне не любил эту комнату и выглядел так, точно не шагнет внутрь ни за что на свете. Стоя у двери, он с глубоким отвращением взглянул на кучу золотых слитков. Сюаньминь, услышав его, поднялся, переступил порог, наконец выходя во внешнюю комнату, и спросил советника Лю. «Кто живет в северо-западной комнате?» Советник Лю озадаченно взглянул на северо-восточный угол. «Конечно, в этой комнате живу я!» Сюаньминь окинул его взглядом и заговорил снова. «Северо-восток». «Что? Северо-восток? В северо-восточной комнате живет мой сын Людзинь. Этим утром по неосторожности именно он упал в колодец. Мой младший сын». «Учитель, почему ты спросил? Неужели с этими двумя комнатами что-то не так?» Сюаньминь ответил не сразу. Он немного помолчал, прежде чем сказать. Ты когда-нибудь слышал о построении привести реку в море?» По его лицу было не понять, доволен ли он или зол. Оно было таким же застывшим, лишенным и тени эмоций, как и прежде, будто он спрашивал о чем-то столь же обыденном, как еда или питье. Лицо советника Лю между тем уже побелело. Он застыл за дверью с напряженной шеей и растерянным видом, а когда к нему наконец вернулась способность двигать глазами, Бросил взгляд на комод во внутренней комнате. Увидев, что его уже сдвинули, он снова скривился. — Это... это... не стану скрывать от вас, учитель. Последние несколько лет мое тело, мое здоровье было не лучшим. — Поэтому... поэтому... Когда советник Лю мямлил за дверью, Дзян Шинин уже ушел с места, где был изначально. Пока советник Лю заглядывал, он отошел на несколько шагов вглубь так что как раз оказался вне поля его зрения. Во-первых, появление давно мертвого человека перед тем, кто может узнать его, чревато неприятностями. Во-вторых, от одного взгляда на советника Лю в нем вскипало негодование, заполняя его целиком. Он вспомнил о страданиях, которые претерпели его родители при жизни и не мог не стискивать зубы. Пока он, стоя у стены, все еще пытался справиться с негодованием, Лючун, что приводил в порядок бумажные золотые слитки, наконец заметил талисманы на полу. Внимание дурачка отвлечь крайне легко. На мгновение он уставился на желтые талисманы. Затем выпустил из рук слиток, подошел на несколько шагов и присел на корточки перед талисманом. Дети, сталкиваясь с чем-то новым, будь оно чистым или грязным, безобидным или опасным, всегда хотят тут же потрогать это руками. Дурачок-лючун застыл в этом бестолковом возрасте. Мгновение он пристально рассматривал три медных гвоздя, затем, не удержавшись, вытянул руку потрогать один. Поблескивающий медный кончик был по-прежнему невероятно остер, как будто его заточили только что. Он с легкостью рассек бы волос, принесенный порывом ветра. Что говорить о тонкой коже-лючуна? Этот дурачок сам пустил себе кровь. «Эй, не трогай!» Когда Дзян Шиннин среагировал и попытался остановить его, было уже поздно. Капля крови проскользила по медному гвоздю вниз и впиталась в желтую бумагу. Растерявшись из-за восклицания, Лю Чун озадаченно поднял голову. На долю секунды Дзян шинину показалось, что вся комната погрузилась в несколько пугающую тишину. И даже беспрестанно ударяющийся в стену холодный ветер будто бы затих вокруг. Блуждающие призраки, вероятно, были немного чувствительнее живых людей. Он ощутил, что вокруг нет и следа дыхания, и до странного тихо. Советник Лю и Сюаминь, стоявшие у двери, обменялись взглядами и, нахмурившись, посмотрели на небо. Ветер не тревожил облака, расстилалось безмолвие. Все поместье Лю разом укрыла тишина. Но это необыкновенное затишье не продлилось долго. Всего несколько мгновений ока, и вдруг снова поднялся ветер, только теперь он звучал иначе, точно всхлипывание, в котором ощущалась невыразимая затаенная обида. Порыв за порывом, всхлипывание нарастало все больше и больше, в первое мгновение могло показаться, это неупокоенные призраки рыдают со всех сторон, от звука кровь стыла в жилах. Посреди этих леденящих душ завываний ветра послышалось, как что-то издало короткий звон подобный отзвуку от столкновения золотых сосудов, и все же немного иной. Повисший в пальцах Сюаньминя Сюэсянь тут же вытянулся. Другим, возможно, было трудно различить этот звук, однако он слышал его совершенно ясно, ведь этот звон был в точности как звук того, что он так искал. Северо-восток. С трудом подняв голову, Сюэсянь посмотрел в нужном направлении. Только что этот лысый осел спрашивал, кто живет в северо-восточной комнате? Все осянь раздумывал об этом, когда тот странный звук слился воедино с ветром, ветра, что внезапно стал еще сильнее. В тот же миг каждый почувствовал, будто на затылок ему обрушился удар палкой, в ушах зазвенело, а перед глазами разом потемнело. Они потеряли сознание.